«Ну что, мальчик, готов?» – спросила Райста, вставая из-за стола. Она потянулась, и ее древние суставы громко затрещали. Райста подмигнула Маку Рудеру, собрав темную кожу в лица в густую сеть морщин. «Да, Райста», – ответил Мак, не сводя глаз с озабоченного Синклера Фиста, разговаривающего с Эймсом и Аксель. «Послушай, мне надо перекинуться парой слов с Синком». «Учитывая, с какой скоростью развиваются события, мне может больше не представиться такого шанса». Райста, понимающий, посмотрела на Мака Рудера. «Я пришлю за тобой шаттл, когда доберусь до Гитона». «Спасибо», – Мак поспешил за уже покидавшим зал Синклером, стараясь не отстать от друга, стремительно летевшего по длинному белому коридору. «У тебя не найдется свободной минутки, Синклер», – закричал он вдогонку. Фист остановился, заговорщически улыбаясь. «Для тебя, Мак, сколько угодно. Я только свяжусь по коммуникатору с Анатолией и сообщу ей о результатах встречи». Мак Рудер внимательно посмотрел на друга. «Вы работаете в столь тесном... контакте?» «Неужели прямым ходом ты устремился навстречу очередной катастрофе с женщиной?» Синглер рассмеялся, затем выражение его лица стало серьезным. «Ты предупреждал меня в отношении Или Такка, и я все равно попал в ловушку. Ты оказался прав, Мак, а я все погубил. И если бы не твоя помощь, меня здесь не было бы». «Хорошо, что ты помнишь, Синклер». «Я никогда не забываю, Мак. Ни о том, где мы были, ни о том, что делали». Синклер покачал головой. «Мне кажется, что я всегда так или иначе подводил тебя». Голос его сорвался. Например, как на Макарте. Мак хлопнул Синклера по спине. Так что там с Анатолией? Знаешь, она очень похожа на Грету. Такая же сильная. Много пережила, но это не сломило ее. Дело в том, что о роли Или я узнал совершенно случайно. Вызвал наугад несколько файлов Тибальта, просто оторваться не мог. Синклер мрачно усмехнулся. Я вернулся, чтобы увидеть своих родителей, их тела. Анатолия была в лаборатории, заработалась допоздна. Она и жила там, в комнате для отдыха, так как не могла вернуться в свой дом из-за беспорядков. «И ты не смог оставить ее одну в женском туалете?» Мак причмокнул губами. «Да, они перевелись еще среди нас, рыцари». «Не тебе говорить об этом, Мак. Ты ведь тоже не смог нажать на курок, когда засомневался, что перед тобой Арта Фера». «Но был совершенно иной случай», — проворчал оправдываясь Мак Рудер. «А как ты угадал, что это не Фера?» «Глаза. У Арты... глаза зверя. У Крисла они были исполнены страха, шелка и надежды. Ты едва не свалился со стула, когда она пожелала отправиться на Эштан». «Кстати, ты знаешь, что она оттуда родом?» «Знаю», – Мак ускорил шаг, почувствовав, как бешено забилось в груди сердце. «Хочешь совет, Мак?» «Не уверен». «Нет, все-таки тебе нужен совет». «Ты все время мне что-то советуешь, поэтому я не хочу оставаться в долгу». А Крисле нечего говорить, благословенные боги! Синк, она ж тебе мать!» «Мой совет, Мак, свяжись с ней и попроси, чтобы она отправилась с тобой». «Да что такое ты говоришь? Она жена Стаффи, и мы находимся на его корабле». «Как ты точно заметил, она моя мать. И поэтому, если Крисло скажет что-нибудь Стаффе, объясни ему, что это мой приказ». Мак хлопнул себя по лбу. «Ты хочешь моей смерти?» «И потом, с чего это ты решил, что Крисло захочет полететь со мной?» «Интуиция. А также то, что мне сообщила Анатолия». «Вот, проклятые боги! Что же Анатолия знает о Крисле?» «У Анатолии редкий талант. Она видит людей насквозь». Мак ударил по ладони затянутым в сиалоновую перчатку кулаком. «Забудь об этом». «Итак, Синклер», – перевел он разговор. «Ты объединился со Стаффой, но, похоже, совсем не рад этому». Синклер остановился перед дверями своей каюты и нажал на панель замка. «Мы слишком завязли, Мак». Покачав головой, он пропустил Мака Рудера внутрь. «Не знаю, что и думать. Мы долго говорили об этом с Анатолией. Ей удалось убедить меня в том, что, по крайней мере, я должен дать Стаффи шанс». «Так это Анатолия убедила тебя?» Мак закусил губу. «Синг, ты уверен, что можешь доверять ей? Кто она такая? Откуда появилась?» Синглер изучающе посмотрел на друга, словно читая его мысли. «Я доверяю ее мнению, Мак, и кроме того, мне всегда казалось, что ты довольно лояльно настроен по отношению к Звездному Мяснику. Неужели твое мнение изменилось?» «Лояльно настроен? М да, пожалуй. Я видел, как он рисковал жизнью, спасая своих друзей, а также врагов, в число которых входил и я с моим подразделением от бомбардировки Райста. Он даже не догадывался, что Скайла нападет на Гетон». Он всегда отвечает за каждое из своих слов. Мак развел руками. Во всяком случае, так было до сих пор. Синклер отвернулся, почесав затылок. «Может, оно и так. На чем мы остановились?» Мак сел на краешек стола, свесив длинные ноги. «Трудно сказать, как будут разворачиваться события, но одно абсолютно точно. Нам придется работать вместе». «Конечно, чтобы привыкнуть, потребуется время, но если мы соединим военную мощь и подключимся к единой коммуникаторной системе, то поводов для недовольства не останется. Единственное, что ставит сотрудничество под сомнение, так это личность Стаффа Картермы, звездного мясника». Синклер сцепил руки за спиной. До сих пор у меня в голове не укладывается, как этот человек, уничтоживший в войнах миллиарды, из тирана превращается в миролюбивого покладистого руководителя. На этот вопрос я не могу ответить, Синг. Хочу только заметить, что по отношению ко мне Стаффа всегда поступал честно. А в то утро на Риге особой необходимости в этом у него не было. Словно подозревая, что разговор подслушивают... «Что бы там ни было, обратного пути нет. Теперь нас рассудит время». Многозначительным жестом Синклер поднял вибронож. «Знаешь, со времен первой высадки на Таргу мы прошли большой путь Синклер». «Несомненно», — Фист улыбнулся. «Столько мертвецов». «О, сколько людей приняли мучительную смерть по прихоти Звездного Мясника». Ты слышал передачи Сэдди о квантах? Иногда начинаешь в это верить. Нужно держать ухо востро, астрос Сэдди, Мак. Синклер погрозил пальцем. Я слышал, они отправили Брайана на пенсию. Не дай бог, если я замечу, что они вновь плетут козни, тогда... Мак поднял удивленно бровь, посмотрев на сжатый кулак Синклера. Фист закончил. Тогда я сделаю то, что обещал на могиле Гретты. Опустив глаза, Мак Рудер рассматривал свою потертую броню. Смерть Гретты будет преследовать и его всю жизнь. Его ободряющая улыбка и искрящиеся жизнелюбием голубые глаза заставляли их не поддаваться унынию в те страшные дни на Тарге. И когда руками Арты Фера Сэдди убили ее, сердце Синклера разорвалось на части, а в душе Мака — Осталась незживающая рана. Мы оба любили ее, Синг. Уверен ли ты, что готов отдать душу Анатолии Давиура? Макрудер не мог позволить себе даже про себя сформулировать гложащие его опасения. Или же она вобьет клин в нашу временем проверенную дружбу? Синглер рассеянно уставился в пол. Макрудер покачал головой и поднялся. «Ладно, мне пора возвращаться на Гетон. Мне надо было просто поговорить по душам, посмотреть на тебя пару минут. У нас давно не было такой возможности». Синклер шагнул вперёд и крепко обнял друга. «Спасибо, маг. У меня так и не осталось возможности похвалить тебя за боевые успехи. Делаю это сейчас. Твой удар по имперской сасе – шедевр тактического искусства». «Верно». Я убил и продолжаю убивать миллионы людей, Синг. Однако именно поэтому империи полетели к черту, не так ли? То был шаг на пути к единению, Мак. Синглер от души хлопнул друга по спине. Еще большое тебе спасибо, что вырвал меня из лап Илли. Анна и я... мы никогда не забудем». Анна и ты?» Мак Рудер растерялся. «Нет проблем. Если еще когда-нибудь попадешь в подобный переплет, я тотчас поспешу на помощь». Мак, понимающе заглянул в разноцветные глаза Синклера. «Береги себя, Синк». Синклер скептически прищурил один глаз. «Что-нибудь не так, Маг?» «Да нет, ничего. Так лезет в голову всякое. Черт его знает, что мы найдем на Эштане». «Я надеюсь, ты счастлив, Синк». Я думаю, что ничего не случится, если ты все-таки спросишь Крислу, не хочет ли она отправиться с тобой. Я подумаю над этим. Мак повернулся к дверям, но, уловив в глазах Синклера растущую тревогу, оглянулся. Что случилось? Смотрит так, словно видит меня в последний раз. Синклер тряхнул головой, как будто освобождаясь от наваждения. До свидания, Мак. Еще встретимся. Где-нибудь. Когда-нибудь. Не подставляй спину. Тарга бросил через плечо Макрудер, выходя в коридор. Тарга, отозвался Синклер, стоя у двери и глядя на удаляющегося по белому коридору, друга. Не скрывая волнения, Ставфа Картермов вбежал на мостик Крислы. У него появился шанс. Теперь главное сохранить хрупкий баланс и не позволить нестабильности привести миры к распаду. На капитанском мостике кипела бурная работа. Высший командный состав расположился перед панелями управления, контролируя ситуацию. На верхних мониторах высвечивались координаты и состояние технических параметров звездолётов риганских вооруженных сил. Остальные приборы следили за развитием ситуации на планете, прослушивая переговоры в различных диапазонах. «Доложите положение», – приказал Верховный Главнокомандующий, плюхнувшись в обвешанное аппаратурой командное кресло. Линнет Хельмут выглянула из-за спины первого командира. «На Риге начинают осознавать последствия случившегося. Некоторые административные центры охвачены паникой. Такова суть большинства перехваченных нами разговоров. В отдельных селениях требуют привести в порядок центральный коммуникатор, не понимая степени нарушений». «Свяжитесь с Дион Аксель сразу же, как только она выйдет на орбиту. Координируйте с ней свои действия. На время вы должны стать ее глазами и ушами». «Аксель будет работать со мной?» «По-настоящему?» – спросила Линнад. «Я думаю, она сумеет овладеть ситуацией. Риганская армия прислушивается к ее мнению. Ваша задача – координировать высадку солдат в том месте, где они смогут помочь людям». Стаффа громко выдохнул. «Будем надеяться, что Синклер подготовил своих командиров на самом деле так хорошо, как думает». «Принято». Линнад повернулась к первому коммуникатору. «Свяжите меня, Саксель!» Техник принялся набирать код, вызывая личные апартаменты командующего вооруженными силами Риги. Ожидая связи, Линнет добавила. «Верховный главнокомандующий. Не знаю, насколько это важно, но в Министерстве внутренней безопасности происходят странные вещи. Тарелка на крыше здания приняла какое-то сообщение». «Мы не уверены, но позже компьютер послал ответный сигнал. Возможно, техниками была введена в систему ошибочная команда, или...» «Немедленно разберитесь! Пошлите инженеров осмотреть тарелку, будь она неладна!» «Или так, обижала так быстро, что наверняка о чем-нибудь да забыла!» Стаффа вытянулся в кресле и прикрыл глаза. «А если инженеры смогут обнаружить в системе ее след, то и найти или будет проще!» «Есть, сэр!» – Линнет нагнулась к первому командиру, который передал ей подробные инструкции. Стаффа нажал кнопку, торчащую из панели управления командирского кресла, которая включала личный коммуникатор главнокомандующего. Как только загорелся экран, Стаффа голосом приказал. «Ком, свяжи меня с Атриатой. Мне необходимо поговорить с магистром Дон». «Принято. Подождите». Пока тарелка антенны ориентировалась в пространстве, Стаффа еще раз прокрутил в памяти состоявшуюся встречу. Он добился согласия, не прибегая к угрозам, однако все еще могло пойти прахом. Экран засветился изображением Кайла Дон. Квадратное лицо, глаза на выкоте. Магистра зевнула. «Что случилось, Стаффа?» «Извини, что поднимаю тебя с постели. Хотел проконсультироваться. Мы заключили с реганцами соглашение. Они согласились помогать нам». А, по крайней мере, будут это делать до тех пор, пока у кого-нибудь не сдадут нервы. В срочном порядке я отбываю на Крисле к Тарге и Маккарте. Судя по всему, Мэгком – наша последняя надежда. Губы Кайлы скривились. «Это проблематично». Морщины четко обозначились в уголках ее глаз. «Я тут разбиралась с Брайаном». «Мы накачали его наркотиками, дали такую дозу метола, что обычный человек сразу бы умер». Кайла покачала головой. «Но люди Сэддит так упрямы. К сожалению, нам не удалось расколоть его». «А ты связывалась с Андреем Сорнсеном?» «Само собой. Как только Никлас начал догадываться, в чем тут дело. Сорнсен был заинтересован. Ему еще не приходилось встречать такого мозга, как у Брайана». Видишь ли, старик способен возводить стены внутри сознания, программируя свой мозг таким образом, словно определенных отсеков памяти в нем не существует вовсе. Ничего не понимаю. Метол способен разрушить любые установки сознания. Кайла задумчиво посмотрела вдаль. В этом-то вся и беда. Мы тоже ничего не можем понять, это нечто новое, с чем Сорнсону не приходилось встречаться. Мне самой не по себе, но я понимаю, это так. Либо Брайан длительное время тренировал себя, либо у него уникальная физиология мозга, позволяющая ему произвольно расщеплять и вновь собирать в единое целое свою личность. Именно эти способности и позволили ему вести двойную игру с Мэг «Мы знаем, что машина сканирует мозг через шлемофон-интерфейс. Ты видел это?» Видел, как ослабленный и потрясён был Брайан после каждого контакта с машиной. Стафа, после крутейшего допроса с пристрастием старикан даже не вспотел. Он обвёл нас вокруг пальца, словно малых детей. «Но считает ли он, что Мэгком способен управлять свободным пространством?» Кайло мрачно кивнула. «Он абсолютно уверен, и именно это его пугает. Брайана ужасают способности и намерения машины». Поэтому не ошибись, Стафа. Брайан уверен, что передать функции администрирования в свободном пространстве Мэгком окажется страшнейшей ошибкой в истории человечества. Но какая у нас есть альтернатива? Быть проклятыми навеки. По крайней мере, Брайан утверждает, что лучше оставить человечеству умирать в покое. Если можно назвать покоем гражданский хаос. Развал общественного порядка, голод, кровь. Убийство и увечья. Ставфа нервно потер руки. А каково твое мнение, Кайла? Надув щеки, магистр Дон устало уставилась с экрана. У меня его нет. Брайан говорит, что мы стоим перед выбором быстрой смерти или вечным безнадежным рабством. Честно говоря, Стаффа, я чертовски боюсь машины. Я была как-то у горы Маккарта и прямо кожей почувствовала исходящую от нее злобу. Но, с другой стороны, у нас нет иного выбора. Судя по всему, нам придется иметь дело с ней, рискуя попасть в вечное рабство, иначе мы погибнем. Перед мысленным взором верховного главнокомандующего возникла машина. Она занимала стены огромного подземного зала, находящегося в глубинах скалы. Там же покоился золотой шлем. Мурашки побежали по телу Стаффы, от жутких воспоминаний, словно шлем звал его сквозь время и пространство, дабы вцепиться в душу тысячи острых крохотных крючьев. Пристально посмотрев на Кайлу, он прошептал. «А что выбираешь ты? Смерть или рабство?» Взгляд магистра Дон стал необыкновенно жестким. «Рабству я предпочитаю смерть». Однако ты остановила меня, Кайла, когда я, будучи рабом, пытался убить себя. Стаффа вопросительно посмотрел на нее. Ты тоже могла умереть в любой момент. Стоило один раз дать ногой под яйца Англо, и тебя тут же отправили бы на тот свет, быстро и безболезненно. Ошейник – более гуманный способ умереть. Дело в том, Стаффа, что рабство рождает надежду. Неважно, насколько ты унижен. Подобно наркотику, надежда на чудо вызывает привыкание, отодвигает реальность. Если таков твой ответ, Skyless, не належай транспорт. Я хочу, чтобы Брайан как можно скорее был направлен на Таргу. Просмотри файлы на персонал, собери команду из лучших технических специалистов. Хранилище находится в том же месте, а большинство тамошних материалов требует изучения, классификации и распространения по всему свободному пространству. Возможно, ты обрекаешь нас. Знаю. Я посажу Брайана на СВ, но, Стаффа, учти, что старик уже дышит на ладан. Понимаю. Стаффа поскреб подбородок. Есть еще какие-нибудь новости? Что слышно со штана? Пока ничего. Большинство, согласно поступающим сведениям, избрало выжидательную тактику. Если случится что-нибудь новенькое, я свяжусь с тобой. Но, Стаффа, сам понимаешь, сейчас достаточно одной искры. «Хорошо, я приму к сведению. Можешь соединить меня с инженером по имени Ди Уоу. Кайла кивнула. «Конечно. Привет, Стаффа. Береги себя». «Ты тоже». Коммуникатор зажужжал. На экране поплыли полосы, превратившиеся через несколько секунд в лицо моргавшего глазами юноши. Узнав верховного главнокомандующего, он шутливо отдал честь и приветственно ударил себя кулаком по обнаженной груди. Извини, что разбудил тебя, Ди, начал Стаффа. К вашим услугам, сэр. Ди наконец пришел в себя. Его круглое лицо покраснело, густые коротко подстриженные черные волосы контрастировали с золотистым загаром. Я хочу, чтобы ты взял на себя руководство одним из моих проектов, Ди. «Ты можешь требовать все, что угодно для этой работы. Ты понимаешь меня?» «Да, сэр». «Ты должен будешь собрать лучших специалистов в физике, материаловедения, гравитации и других областях. Твоя цель будет пробить запретные границы». «Пробить... границы?» «Я полагаюсь на тебя, Ди. Наделяю всеми необходимыми полномочиями. Важен только результат». «Есть, сэр». «Еще раз извини, что разбудил, но пора начинать. Время не ждет». «Есть, сэр». «Если тебе что-либо понадобится, сразу связывайся со мной. Я открою для тебя специальную прямую линию. Вопросы есть?» «Нет, сэр. Кажется, я понял». «Ну тогда, все». Стаффа отключил связь и, откинувшись в кресле, вздохнул. Спохватился, что дремлет и протер глаза. «Ничего, Диуолу теперь тоже не придется заснуть». «Сэр!» Стоя рядом с креслом, Линнет ждала, пока не погаснет приемное устройство коммуникатора. «Вас хочет видеть леди Аттанасио!» Этого разговора Стаффа боялся с того самого момента, когда Крисло решила выступить на совещании. Он напрягся и заскрежетал зубами. Но как сказать ей... Как заставить понять, что путешествовать по свободному пространству сейчас крайне опасно? Неужели 20 лет плена так ее ничему и не научили? «Передайте, что я приму леди Атанасио через четверть часа в своей резиденции. Есть, Верховный Главнокомандующий!» Не отрывая рук от закрытых глаз, Стаффа вздохнул еще раз. Темнота успокаивала. Как должен мужчина готовиться к первой за последние 20 лет ссори с женой? Задача по преодолению запретных границ вдруг показалась ему более легкой.